Я выхожу из портала с чётким планом в голове: сделать изображение покойного по ауре, восстановив его облик до того, как он окончательно превратился в развалину, разослать во все отделения службы в других городах. С таким длительным применением запретных заклинаний, должен же был он где-то отметиться. Отправить группы разыскиваков, поразпрашивать о пришлом маге в гостиницах поскромнее. и к обочках на окраинах. Вряд ли столь не презентабельно выглядевший господин осмелился сунуться в центр. Но все мои благие намерения разбиваются об оплывшую грудь господина Лаверса, который неожиданно выскакивает нам навстречу. Госпожа Родри, всплеск пухлых рук. Господин Далор. Чудесно, что вы вдвоём. Такая досада. Я хотел сказать: такое несчастье. Господин Винкин-Царен скончался в своем особняке. Во сне, слава Всевышнему. Сто восемьдесят лет. Еще жить и жить. Теперь родня начнет грызть друг другу глотки. То есть оспаривать волю покойного. Пойдут слухи, домыслы, кляузы. Что вы от нас хотите? Недумевает Даллор. Осмотреть тело и выдать заключение, что смерть произошла от естественных причин. И я перевожу эмоциональную речь Лаверса на нормальный язык. Винкинс-Орен владел миллионами. У него под каблуком три сына и семь внуков. Все они годами терпели крайнюю стеснённость в средствах и жили в кредит, причём кредиторы их не особенно донимали, не сомневаясь, что рано или поздно своё получат. Молчун одобрительно кивает. Иными словами, Брегвард ждёт череды громких скандалов, когда наследнички примутся обвинять друг друга, прозревает Далар. Мягко сказано. Службу просто завалят всевозможными доносами, начиная с того, что горничная, представленная старшим сыном, подлила яд в суп, и до заявления, что нанятый младшим сыночком служащий при гордах натёр их специальной мазью. И это повлекло за собой смерть господина Сарена. гортов мазью теряется мой новый начальник. Было такое, бесстрастно поясняю я. Некий умелец регулярно подмешивал отраву в бальзам для ухода за шерстью. Звери медленно умирали и невольно убивали владельца. Вы же знаете, у хозяина и привязанного к нему горта устанавливается общая эмоциональная связь. 3 года И никаких следов преступления. Однако, присуиствует далор. Какие искусники водятся в Брэгворде? Госпожа Родери, заискивающие тянят лаверс. Прошу вас, помогите господину Клейну оформить всё должным образом, чтобы ни одна сволочь не придралась, и ни один уважаемый наследник не усомнился. Благосклонно киваю. Две подписи магов высшего уровня на свидетельстве о смерти заткнут рты любым клеветникам. Молчун расцветает. Идемте, поворачиваюсь я к Даллару, одновременно строя портал. Раньше приступим, раньше освободимся. Особняк рода Сарен в центре Брегварда больше напоминает дворец. Высоченный и помпезный. Он выстроен прямо напротив ратуши. Я искренне сочувствую градоначальнику, вынужденному каждый день лицезреть этот чудовищный образец дурного вкуса, облепленный позолоченными завитушками, словно торт в кондитерской. Навстречу нам высыпает толпа скорбящих родственников. Все как один в траурных одеяниях. Заранее готовили, что ли? Нас с Даларом, под общие причитания, в которых нет-нет, да и промелькнет ликование, провожает в спальню покойного. Господин Винкер, даром что держался места в чёрном теле, себе в удобствах не отказывал. Комната в три окна, тяжёлые портьеры с ламбрекенами, кровать под пышным балдахином. Долайн, ругаясь на чём свет стоит, выбрасывал такие из королевского дворца 3 года назад, заменив современной мебелью. На столике рядом с окном букет живых цветов. в хрустальной вазе изумительной красоты и не роз с хризантемами, что и в этих суровых краях прекрасно растут зимой в оранжереях, от трепетных фиалок, за которыми приходится ходить порталом через полмира. Фиалки, правда, приложенных усилий не оценили и безнадёжно завяли. Сам покойный теряется в необъятных просторах огромной кровати. При жизни щуплого главы рода Сарен Побаивались не только члены его семейства, но и большинство уважаемых жителей города. Он относился к тем коротышкам, что всё равно заставляют окружающих смотреть на них снизу вверх. Сейчас маленький и сморщенный, с закрытыми глазами под сухой тонкой плёнкой век, в обрамлении роскошного постельного белья, господин Винкер вызывает жалость. Боковым зрением я ловлю торжествующие взгляды которыми обмениваются родственнички. Молоденькая девушка с ненавистью смотрит на фиалки, стоимость которых в самом разгаре зимы сопоставима с недельной зарплатой среднего служащего в Брэгварде. Ходят сплетни, что господин Сарен дозволял своим домашним не более одного нового платья или костюма в год, а на все упреки усмехался. «Ступайте работать, как мой друг Файбер и поступил в свое время». К кого это? Работать за гроши, когда рядом лежат миллионы. Не знаю. Я обеспечиваю себя сама с 6 лет. Именно в таком возрасте выявляют будущих магов, забирая их в государственные школы. Первые 6 лет обучения оплачивает корона. Дальше всё зависит от тебя. Даже двойная L. Но я отвлекаюсь. Войдя в спальню, Далор делает знак остальным. Виля держится подальше. Осматривает комнату, проверяет окна, контур двери, стены, даже пол и потолок. Исследует каждый предмет на навязно, не гнушась домашними шлёпанцами. Заклинание классическое, кропотливое. В моём варианте оно гораздо проще и короче. Но я не вмешиваюсь. Я лишь подчинённая господина заместителя главы службы наблюдаю, сверяю результаты. Дальше изучение тела. Мощная ровная аура, ни дыр, ни проклятий, ни следа болезней. С такой энергетикой люди спокойно живут 200 лет, если не больше. Только Винкер взял и помер. Почтенная смерть, в собственном доме, в своей постели, без мучений. Не слишком ли многие сегодня умерли во сне? И не вызывает ли вопросов кончина практически здорового, крепкого старика с такой радостью ожидаемая притесняемым семейством. Что ж, голос Далларо громок и уверен. Я подтверждаю смерть от естественных причин. Госпожа Родери, ваша очередь подписывать свидетельство. Не торопитесь. В отличие от него, я говорю очень тихо. и вызывайте дознавателей. Винкенсариан ubit